Глава девятнадцатая «Это невозможно!» Тут же ответил Серебряный. «Мы пытались, искали. Мало искали, — отрезал я. Прошло недостаточно времени, чтобы со всей уверенностью заявлять, что невозможно найти подобное лекарство. Достаточно!» Пожал плечами Серебряный. «И вы это поддерживаете!» — прищурился я. «При всей вашей...» неэлегантности. Он снова достал портсигар, щелкнул крышкой, достал сигарету, предложил мне, я отказался. Он закурил, выпустив облачко дыма, которое тут же растворилось в сыром воздухе подземелья. «Ваш идеализм благороден, целитель Разумовский», сказал он, глядя на тлеющий кончик сигареты, «и абсолютно непрактичен». «Вы мыслите не цифрами. Мой идеализм?» Я сделал шаг, понижая голос. «Это называется врачебная этика. И она написана кровью, кровью тех, на ком прагматики вроде вас и вашего совета ставили свои эксперименты. Вы даже не понимаете, что предлагаете на самом деле. Ну, просветите меня». «Давайте проследим вашу безупречную логику», — сказал я. «Сегодня вы приходите к пациенту, который кричит от боли, у которого метастазы в костях, и предлагаете ему героическую смерть. Он в агонии. Да он согласится на все, что угодно, лишь бы это прекратилось. Это не добровольный выбор. Это эвтаназия под давлением невыносимых страданий. Он выбирает не спасение тысяч, он выбирает избавление для себя». Серебряный молчал, внимательно слушая. «Хорошо», — продолжил я. «Это мы проглотили, допустим. Что будет на следующей неделе? Вы придете к пациенту с прогнозом в шесть месяцев. Он не в агонии. У него есть время. Он хочет дождаться свадьбы дочери, увидеть, как родится внук, провести последние лето на даче. Но он знает, что он болен. Знает, что занимает койку. Он видит новости, где прославляют героев нации. Он слышит шепот родственников, которые смотрят на него с надеждой, но не на выздоровление, а на его жертву. Вы не предлагаете ему выбор серебряный, вы вручаете ему пистолет из чувства вины и говорите, что его долг — нажать на спусковой крючок. Я сделал еще один шаг, почти упираясь в него. А дальше что? Когда лекарства не будет хватать, вы придете к человеку, которому остался год, целый год жизни а других больше не останется, всех срочных вы уже убили. Он может работать, путешествовать, любить, но его имя уже в вашем списке. И вот уже вся его жизнь превращается в ожидание подвига. Каждый прожитый им день для себя будет считаться эгоизмом. Вы отнимете у него не просто год жизни, вы отнимете у него право прожить этот год без чувства стыда за то, что он все еще дышит. Я отступил, чувствуя, как дрожат руки от сдерживаемой ярости. Вот что вы мне предлагаете на самом деле. Не проект искупления, а государственный механизм по принуждению к самоубийству под предлогом высшего блага. Вы хотите, чтобы одни умирали ради других, но никто не думает о тех, кто будет умирать. Серебряный несколько секунд молчал, глядя на меня своими нечитаемыми глазами. — Все именно так. Он медленно выпустил дым, и мой долг серебряный закончил я, и мой голос стал твердым, как сталь. Моя единственная обязанность — бороться за всех и за каждого. И за тех, кому остался год, и за тех, кто болен стекляшкой. Моя работа — дать одним это время, а других вылечить. И мне по силам это сделать. Вот в чем разница между мной и вами. И поэтому я никогда не буду в этом участвовать. Серебряный смотрел на меня долго, изучающе, а потом сделал шаг назад, как будто сдавался и кивнул. Хорошо, сказал он, я не буду настаивать, но не уезжайте из Москвы сразу. Это почему? Я помогу вам в поисках, выдохнул Серебряный. Но сначала мне нужно убедить этих троих, чтобы они тоже не торопились. А это будет очень непросто. В этой клинике сейчас восемьсот пациентов со стекляшкой, треть из них дети. Вы можете им помочь, пока мы ищем решение. Манипуляция очередная. Бьет по самому больному. По моему чувству долга. По врачебной клятве. Но ведь действенная зараза. Я действительно не буду просто ждать, сложа руки, зная, что могу помочь хотя бы некоторым из них. Останьтесь на пару дней. Спасайте тех, кого можете спасти обычными методами. Облегчайте страдания, делайте то, что умеете лучше всего. Лечите. Он протянул мне руку. А заодно... Может, решение придет само, озарение, находка, случайная встреча. Судьба, знаете ли, любит преподносить сюрпризы тем, кто их достоин. Он говорит загадками, но что-то мне подсказывает, что делает это он не просто так. Намекает на случайную встречу. Ну что ж, подождем. Посмотрим. Он кивнул, бросил окурок на каменный пол, растер носком идеально начищенного ботинка. Развернулся, чтоб уйти, и вдруг остановился. Да, и еще, Разумовский. Будьте осторожны. Не все в совете так сдержаны, как я. Некоторые могут решить, что вы из ценного союзника превратились в проблему. А вот проблема не привыкли решать радикально. Угроза или предупреждение? Вот с менталистами не знаешь никогда наверняка. Не стоит мне угрожать, — мотнул головой я. Это совет, бесплатный. Следующий будет стоить очень дорого. И он растворился в темноте коридора. Его шаги стихли неестественно быстро, то ли он действительно ушел, то ли использовал какой-то ментальный трюк, чтобы стать неслышимым. Остался только слабый запах табака и озона. А я остался один в гулком коридоре, нужно было подумать. Нужно было найти выход из этого кошмара. Фырк, ты где? Бурундук тут же появился у меня на плече, взъерошенный, как ершик для мытья бутылок. Усики подрагивали от возмущения. — Тут едва ноги. Я слышал весь этот бред. Эти упыри совсем охренели со своим проектом искупления. Проект «Мясорубка»! Вот как надо это называть!» Из воздуха рядом со мной начал проступать серебристый силуэт. Сначала смутные контуры, потом детали, гриво, мощные лапы, янтарные глаза. Рык, призрачный лев этой больницы материализовался с ленивой грацией. Он громко зевнул, демонстрируя полупрозрачные клыки размером с мой палец. «Что за шум в моих владениях?» Голос у него был глубокий, ракочащий, как далекий гром. «Почему стены дрожат от негативной энергии? Последний раз такое было, когда главврача в прошлом веке поймали на воровстве Морфия». Я вкратце пересказал суть предложения совета. С каждым моим словом Фырк все больше ершился — К концу моего рассказа его хвост превратился в пушистую метелку, а глаза горели праведным гневом. «Они совсем с ума сошли!» — взвизгнул он. «Профессор Снегирев бы за такое их порошок стер! Он всю жизнь спасал людей, создавал лекарства, а эти, эти выродки хотят превратить медицину в скотобойню!» Рык слушал с тем же выражением ленивого интереса, с каким большие кошки наблюдают за птицами за окном. Когда я закончил, он потянулся, движение было текучим, завораживающим. Мышцы перекатывались под призрачной шкурой, как волны под тонким льдом. А, -а, -а так вы в записи этого странного типа Снегирева. Я резко повернулся к нему. Мое сердце заколотилось как бешеное. Ты знал Снегирева? Рык не зевнул, принялся вылизывать лапу, огромную, размером с обеденную тарелку. — Знал, сильно сказано. Видел, да, говорил, ну, пару раз. Он захаживал сюда, дай подумать, лет сто назад. Или девяносто. Время для меня течет иначе. Фырк подпрыгнул на моем плече, чуть не свалившись от возмущения. «Почему ты раньше молчал, облезный коврик? Это ж важнейшая информация!» Рык перестал вылизываться и посмотрел на Фырка с выражением оскорбленного достоинства. «Во-первых, я не коврик. Я дух-хранитель этой больницы, и мне больше восьмисот лет. Во-вторых, никто не спрашивал. Вы же не спрашиваете меня про каждого, кто тут работал за последние три века?» Рык видел, как строили эту больницу, видел всех ее лекарей, всех пациентов, был свидетелем всех триумфов и всех трагедий. Что он здесь делал? О чем говорил? Аккуратно выспрашивал его я. Рык задумался, его полупрозрачный хвост мерно покачивался из стороны в сторону, отсчитывая невидимый ритм. «Странный был человек, не такой, как другие лекари. Он видел больше». «В смысле?» «Он видел меня. И не просто видел, говорил со мною, как ты сейчас». Значит, Снегирев тоже мог общаться со всеми духами. Как и я. И что же он говорил? «Всякое». В основном бормотал про баланс и цену. Говорил, что за каждое спасение нужно платить. Что нельзя просто брать жизненную силу из ниоткуда. Закон сохранения энергии работает и в магии. Баланс и цена. Те же слова, что и в его дневнике. Снегирев понимал что-то, чего не понимаем мы. — А еще он говорил про груз, — продолжил Рык, — что каждый спасенный — это груз на душе Спасителя. — Потому что спасая одного, ты неизбежно не спасаешь другого. Выбор — это всегда отказ от альтернативы. Философия Снегирева, глубокая, мрачная, выстраданная, Философия человека, который слишком много видел и слишком много понимал. Впрочем, она схожа с моей. Очень. — А еще от него пахло. Рык принюхался к воспоминаниям. — Странно пахло. Озоном, как после грозы, старыми книгами и еще смертью. — Нет, не гнилью, нет а именно смертью, то есть тем самым моментом, когда жизнь уходит из тела. А зоны смерть — жуткое сочетание. Рык, это очень важно. Он оставлял здесь что-то, прятал. Может, говорил о каких-то тайниках? Лев перестал умываться и посмотрел на меня своими янтарными глазами. В них мелькнуло что-то понимание. Или жалость? — Нет, — коротко ответил Лев. Я достал из кармана визитку, которую дал мне серебряный метрополь-президентский люкс. Ну, конечно. Сначала мне нужно отдохнуть и подумать. Слишком много всего навалилось за один день. Бурундук фыркнул. — Отдохнуть он собрался. Двуногий. У нас тут апокалипсис назревает. Совет психопатов планирует геноцид, а ты в кроватку собрался. «Уставший лекарь, мертвый лекарь, а вместе с ним и его пациент. Мне нужна ясная голова, несколько часов сна, душ, нормальная еда. А уже потом будем решать все проблемы». «Будь осторожен», — предупредил Фырк. «Мало ли что в голове у этих психопатов. Они выглядели загадочно и зловеще». «Загадочно и зловеще». «Но другого пути у нас не было». Спасибо за предупреждение, — кивнул я. Рык начал растворяться, его контуры становились все прозрачнее, тая в полумраке. — Удачи, лекарь! Она тебе понадобится! И он исчез, оставив после себя только легкий запах озона и старой шерсти. — Это что с ним? — нахмурившись, спросил я. — Да шуточки это все его, — буркнул Фырк. — Не обращай внимания. Коврик он и есть, коврик. Номер в метрополе оказался не просто люксом. Это были настоящие царские апартаменты. Ковры ручной работы, паркет из мореного дуба, мебель красного дерева с инкрустацией и слоновой костью. Огромная хрустальное люстра — которая, вероятно, стоила как годовой бюджет нашей муромской больницы. И вид из панорамных окон на Москву. Кремль был подсвечен. Его рубиновые подсветки горели купола, соборов золотились в свете прожекторов. Серебряный явно хотел продемонстрировать, какие блага ждут тех, кто сотрудничает с канцелярией. Тонкая, почти неприкрытая манипуляция показать пряник после кнута. Но мне было плевать на эту показную роскошь. Я рухнул на огромную кровать, даже не разувшись, и уставился в расписной потолок. Там, среди пухлых ангелов и улыбающихся ярувимов, крутилась одна навязчивая мысль. Проблема вагонетки в самом извращенном ее виде. Классическая дилемма. Неуправляемая вагонетка несется на пятерых привязанных к рельсам человек. Ты стоишь у стрелки и можешь переключить ее, направив вагонетку на другой путь, где привязан всего один человек. И что выбрать? Бездействие и пять смертей на твоей совести. Или действие, и ты становишься прямым убийцей одного? Но это был детский сад по сравнению с тем, что предлагала канцелярия. У них не было ни пять, ни один. У них были миллионы и сотни. Четыре миллиона потенциальных жизней против двухсот уже обреченных. С точки зрения чистой, незамутненной математики, выбор был вполне очевиден. Двести меньше, чем четыре миллиона – неравенство, которое поймет даже первоклассник. Но вот люди – это не цифры. За каждой проклятой статистической единицей стояло лицо, имя, целая история. Перед глазами невольно встали пациенты из Мурома. Многие из них могли бы жить, если бы у них был антидот. Но какой ценой? Превратить медицину в конвейер по заготовке сырья? Сделать из лекарей целителей, давших клятву спасать палачей с благими намерениями? Ну, допустим, сегодня мы убьем 200 обреченных, а завтра решим, что можно использовать не только терминальных больных, но и просто тяжелых. Все равно же, шансов мало. А вот уже послезавтра мы добавим в этот списочек и инвалидов, они же обуза для общества. А потом больных, от них ведь все равно никакой пользы, только нагрузка на бюджет. А там и до неполноценных раз недалеко. Я знал, как это работает. Читал про нацистскую программу Д 4 в своем мире. Все начиналось с гуманного умерщвления неизлечимо больных из милосердия, а закончилось газовыми камерами Освенцима. Когда переступаешь черту единожды, остановиться уже невозможно. Но вот что, если они правы? Что, если мой идеализм убьет больше людей, чем их прагматизм? Что, если, отказываясь запачкать руки, я обрекаю на смерть миллионы?» Это уже была не дилемма вагонетки. Это была русская рулетка с миллионом патронов в барабане. Но ведь должен, должен быть другой способ, обязан быть. Снегирев не мог не оставить альтернативы. Человек, который предвидел все навек вперед, должен был подумать и об этической стороне. Хотя, слезы Феникса... Для их создания маг должен отдать всю свою жизненную силу. Это ведь тоже своего рода человеческая жертва, добровольная, но все-таки жертва. Может, в этом и есть разница, добровольность, осознанный выбор, а не манипуляция отчаявшимися. Я встал и подошел к окну. Москва сияла миллионами огней где-то там в сотнях больниц прямо сейчас. Умирали люди. Каждую минуту, каждую секунду. Пока я тут философствую. — К черту! — я ударил кулаком по толстому бронированному стеклу. Оно даже не дрогнуло. Я найду другой путь. Пырк, дремавший на шелковой подушке, подскочил от моего клика. Двой ноги! Че буйствуешь? — Все нормально. Не раздеваясь, я лег обратно на кровать, И тут же провалился в сон. Мне нужна была свежая голова. Пары часов должно было хватить, чтобы выспаться. Впрочем, так и случилось. Ближе к обеду я проснулся, быстренько накинул куртку и вышел на улицу. В Москву. До клиники я добрался практически бегом. Подошел к служебному входу, тому, что вел прямо к тому подвалу, где я встречался с канцелярией, и замер. У двери кто-то стоял. Фигура в кожаных брюках, Анастасия Шелестова. — Я знала, что вы вернетесь, целитель. Ее голос был спокойным, уверенным. Голос человека, который всегда получает то, что хочет. — И что вы здесь делаете в такой час? — Жду вас. «Нам нужно поговорить, без свидетелей и протоколов, откровенно!» Она шагнула ближе. Запах ее духов, тяжелых французских, с нотками жасмина и еще чего-то, металла, что ли, ударил в нос. «Послушайте, о чем говорить? Я уже все свое мнение сказал». «О реальности, о реальности, целитель Разумовский, о том, что ваш идеализм убивает людей». Она закурила тонкую папиросу с длинным мундштуком. Дым поплыл в морозном воздухе, создавая причудливые рваные узоры. Знаете, сколько человек умерло от стекляшки, пока мы с вами вели эту милую беседу? Семьдесят три. Я проверила статистику перед выходом. Семьдесят три жизни за четыре часа. И это только в Москве. Но это не моя вина. Нет? Она выпустила струйку дыма прямо мне в лицо. — А чья? Вы ведь могли бы уже сегодня начать работу над проектом. Могли бы спасти их. Но вы выбрали свою драгоценную чистенькую мораль. — Я выбрал не становиться убийцей. — Вы уже убийца. Убийца по бездействию. Это тоже выбор, целитель. Она открыла сумочку, достала изящную чековую книжку в кожаном переплете. — Жест был отработанный, почти механический. Так она, очевидно, решала все свои проблемы в жизни. Купить, продать, подкупить. Давайте на чистоту сколько? Миллион два десять? А вы думаете, что дело только в деньгах? В конечном счете все дело в деньгах. Или во власти, что по сути одно и то же. Хотите, личную клинику будет? Собственную кафедру в Императорском университете? Да запросто. Дворянский титул? Я могу это устроить. Графство с землями и крепостными. Крепостные. Вообще-то империя отменила крепостное право на самом деле не так давно. Но для таких, как она, простые люди, видимо, все еще оставались собственностью, активом, который можно купить или продать. Мне ничего не нужно от вас». Ее глаза сузились. Они казались абсолютно черными, как два провала в бездну. — Так что же вы хотите? Славы? Признания? Памятника при жизни? — Я хочу остаться лекарем, а не палачом. — О, какое благородство! Она театрально всплеснула руками, и ее тонкая папироса чертила огненные узоры в воздухе. — Целитель Разумовский, последний рыцарь медицины. Хранитель священной клятвы. Сарказм сочился из каждого слова, как гной из инфицированной раны. Она бросила окурок на мокрый асфальт, с силой растерла его подошвой. Движение было резким, раздраженным. — Вы ищете другой способ, альтернативу? — в ее голосе появились новые насмешливые нотки. — А что, если я вам скажу, что его нет, чтобы проверили возможные варианты? Вы проверили не все. Нет. И что ж мы упустили? Может, у вас есть какие-то тайные знания, скрытые резервы? Она знает или догадывается. Это опасно. У меня есть идеи. Ха, идеи. Она рассмеялась. Да пока вы генерируете идеи, люди генерируют трупный яд. Маска светской дамы окончательно слетела. Передо мной стояла не аристократка, а хищник, голодный, злой, готовый к прыжку. — Хватит игр, Разумовский. Время вышло. Проект искупления одобрен на самом верху. Холодок пробежал по спине. — Что значит «на самом верху»? — А то и значит. Все документы подписаны, указы изданы, исполнители назначены. Она сделала паузу, явно наслаждаясь эффектом. Вот ведь садистка. И знаете, кто поставил свою подпись под всем этим? Его императорское величество Александр IV лично, собственноручно. Император самодержец всероссийский. Если он одобрил этот план, у то... — Я что-то очень сомневаюсь, что вы говорите правду. — Хотелось бы мне уметь так хорошо лгать. Но нет, это чистая правда. И знаете что? — Через... Она посмотрела на свои золотые часики, усыпанные бриллиантами. — Сорок три минуты мы все встречаемся с Его Величеством. Для окончательного инструктажа. — Мы? — Да, вы, я, Востнецов, Громов и Серебряный. Узкий круг. Те, кто будет непосредственно руководить проектом. А вот это уже меняет расстановку сил. Если она не врет и все действительно так серьезно, то все, что они говорили, это ложь. Я не пойду. Я решил продолжить играть в их игру и посмотреть, что же будет дальше. «Ой, вы пойдете!» В ее улыбке было что-то акулье. Ей нравилась моя реакция, но рано радуйтесь. Видите ли, это не приглашение. Это приказ. Императорский приказ. А приказы императора не обсуждают. И за отказ в лучшем случае каторга, а в худшем — расстрел на месте за госизмену. А! Приказ! Вот только лично мне его никто не отдавал. Она что меня совсем за дурака держит? Вот значит как? Да да, вы находитесь на территории империи, работаете в имперской больнице, лечите имперских граждан. Для трибунала этого будет более чем достаточно. И она достала из сумочки плотный конверт, на нем императорская печать из красного воска, а вот это. «Предписание немедленно явиться!» «Я не взял конверт. Пусть думает, что я робею. «И знаете, что самое забавное, Разумовский?» Она наклонилась ближе, ее губы почти касались моего уха. «Его Величество особенно заинтересован именно в вас». «Именно во мне». Вот теперь мне стало абсолютно кристально понятно, что же здесь происходит. И это не то, чем казалось мне с самого начала. Ну что ж, господа, мы поиграем в эту игру. Конец девятой книги. Читал сибиряк.